Голем возник в полутора метрах над землёй, он ударился о грунт и позволил своим ногам немного погрузиться в поверхность, чтобы поглотить часть энергии падения. Через секунду он выбрался наружу. Использование силы само по себе дало ему представление об окружении, прикоснувшись к тротуару, он получил карту расположения всех остальных тротуаров вокруг, они складывались, разворачивались, утолщались, и истончались, поворачивали под прямыми углами. Осмотревшись, он увидел, как изменились постройки вокруг. Цвета исчезли, родственные материалы сплавились друг с другом, всё было укреплено, утолщено и превращено в оружие. Все здания напоминали надгробия, лишённые окон, угловатые, из них будто вытянули всю выразительность, все следы пребывания людей. Острые шипы покрывали углы и перегораживали переулки, пересекались перед дверьми и усеивали проходы, некоторые из них были металлические, остальные были замаскированы. Во время атаки на Лос-Анджелес они выяснили, как бороться с Тоху и Боху. Фокус состал в том, чтобы отреагировать как можно быстрее, остановить их до того, как Тоху выберет свои маски, а Боху получит контроль над окружением. Они победили, если это можно было так называть. Таких потерь, как в первой битве, не было, и всё же за время, которое ушло на то, чтобы заставить возвышающуюся Боху уйти, они проиграли кусок города. Теперь Санта-Фе, Спрингс и все прилегающие районы были непригодны для жилья, как из-за понатыканных повсюду скрытых ловушек, так и из-за того, насколько окончательно и бесповоротно была разрушена инфраструктура. Проще найти и заселить другое место, чем пытаться исправить это, прокладывать кабели и трубы, обезвреживать скрытые явные ловушки. Сейчас эти самые ловушки станут проблемой, но герои не были беспомощны. Справлялись то таким раньше. Собаки-суки резко выросли, затем встряхнулись, разбрызгав повсюду вокруг кровь, кусочки плоти и кости. штаб «Приём!» – пробормотал шевлеи и продолжил говорить, докладывая информацию по джеку районам, куда было направлено нападение. «Район пуст», – сказала Шелкопрят. «Ловушка!» – отозвался голем. «Никак иначе!» «Наверняка!» «Иначе зачем было отправляться именно сюда?» – спросила Рапира. «Иллюзия Нюкты», – сказал Тиктон. «Он не знал, что мы в курсе, кого он взял с собой, и приказал им задержать нас. Нюкта!» Её газ концентрировался в твёрдые объекты, движимые её волей, разрушив его, и он превратится в облако ядовитого газа. «Не всё так просто», — возразила Шелкопрят. «Возможно, он знает, что нам это известно, и тогда это двойной блеф». Она повернулась к союзнице. «Кукла». Кукла кивнула, она развернула кусок ткани со спины и быстро создала из неё фигуру, напоминающую человека. Через секунду та зашагала по дороге, прокладывая путь. Голем шёл в ногу с Тектоном, каждый шаг по поверхности увеличивал его осведомлённость о всех соответствующих материалах поблизости, словно вспышки молнии в его сознании, освещающей ландшафт вокруг. Он специально наступал на разные материалы, чтобы получать сведения и о них. Бетон, кирпичи, сталь стекло. Его тяжёлые ботинки ритмично стучали, сопровождаемые такими же тяжёлыми шагами шевалье Тектона и более грубый поступью собак мутантов. «Стой!» Голос девушки по системе связи — это была не сплетница. «Голем, скажи им остановиться. Сейчас же!» «Стоп!» — сказал он. Секунды позже он задался вопросом, не следовало ли упомянуть призрачный голос. Трюк со стороны крик? 31 сказала она. 31 одна!» «Возможность использовать мою силу. Я испытывала её, проверяла свои границы. Не могу обещать, может быть меньше». «Может быть, смогу выдавить чуть больше, но это лучшее число, что я могу тебе дать». Выпоминание числа заставило его с запозданием понять. Дина элкат «Есть проблемы посерьёзней», — сказала она. Голос был тих. «Через две минуты все, кроме тебя, умрут. 72 процента». Он замер. «Голям?» — позвала Торва. «Решение?» — спросил он, подняв руку. «Ты можешь мыслить абстрактно?» «Абстрактно?» «Голем, милый, ты меня пугаешь!» — сказала оторва. «Он говорит с кем-то по связи», — сказала шелкопрец. «Сплетница? Нет, не сплетница». «Красный означает вперёд, налево, атакуй, соберись с командой. Синий означает назад, направо, отступай, соло. У меня ограниченное количество вопросов в день. Спрашивай. Я помогу сузить варианты, но тогда меньше помогу тебе после». Одно ключевое слово, а ему придётся разбираться, к чему оно ведёт. «Синий голем, отступай!» «Отходим!» Всей группой они отступили на несколько шагов. Спустя мгновение перед ними возникла небольшая группа девятки, пройдя сквозь запертые двери, оставив за собой разноцветный дым. Все они были юными, подростки. Все носили одинаковые маски, оскаленное лицо с клыками, светящиеся красные точки в темноте глазниц. Их одежда была текучей, капюшоны острыми пиками возвышались над головами, все были вооружены, чем попало — «Пожарным топором, лопатой, самодельным копьём». «Предвестники!» — сказала шелкопрят. «Не позволяйте им приближаться и быстро кончайте их!» «Свет!» — прошептал Голем. «Синий!» — он доверился инстинктам больше, чем чему-либо ещё. «Отступаем! Бежим!» Кукла направила на них своё творение, и предвестники скользнули в стороны, вращаясь, пригибаясь и перекатываясь. Каждый уклонившийся трюк существо буквально на волосок Казалось, что творение куклы движется замедленно, но это было не так. Пожарный топоры два кухонных ножа скользнули вдоль тела создания, распарывая швы, и оно резко сдулось. Рапира открыла стрельбу из арбалета целясь так, чтобы попасть в двоих рогов разом, но предвестники уклонились от выстрела. Она никогда не промахивается. Тектон раздробил землю, но это ни на что не повлияло, предвестники даже не замедлились. Все запоздало повернулись и бросились бежать. Оторвая шевалье прикрывали отступление, пока остальные взбирались на собак или взлетали в воздух. Голем пробежал пальцами по панелям на броне, почувствовал, как вспыхивают связи с материалами вокруг, и остановился на панели, которая соответствовала тротуару. Он запустил руку внутрь. Маленькая рука росла с той же скоростью, с которой погружилась его настоящая рука. Он потянулся к ноге ближайшего предвестника. Йоный злодей отёрнул ногу и ступил в сторону, обернувшись вокруг своей оси. Ту же ногу он поставил на свободное от препятствий место и продолжил движение вперёд. Не повезло. Предвестник как будто предвидел появление руки. Насекомые шелкопрядно летели на них, но злодеи принялись вращаться и крутиться, а движение их чёрных плащей и капюшонов стали рассеивать и разбрасывать руи в стороны. Даже нити паутины не смогли попасть на них, запутавшись между наступающими злодеями. Они приближались, кружась словно дервиши. Он снова вонзил руку в тротуар. и на этот раз создал платформу, такую же, как тогда, в Эллисбурге. Он поднимал себе и товарищей вверх, туда, где они будут в недосягаемости. Это приведёт к некоторым трудностям со спуском и создаст задержку в поисках Джека, но он готов был с этим мириться, если так они избегут гибели. Предвестники начали взбираться по стенам здания со скоростью более подходящей бега по горизонтальной поверхности, они словно плыли. Орудия, пальцы и ступни мгновенно находили точки опоры, Они двигались с пугающей лёгкостью. Быстрее, чем росла рука. Трое из них достигли крыши, и как будто сговорившись, как будто всё заранее просчитав, поставили ноги на край крыши оттолкнулись. Они не обращали внимания на досаждавших им насекомых, словно их не существовало, словно они не пытались окутать их нити мешолка. В воздухе они кувыркнулись через голову спиной к голему, оторвя тектону, шевалье и двоим драконим зубам. Рэйчел, кукла и рапира сидели на спинах собак, Шелка приотпырила в воздухе. Драконьи зубы уже упускали пену в троих предвестников, колоны стянули свои развивающиеся балахоны, в рукавах которых почти тонули их руки, перехватили потоки пены и приземлились. Один из них размахнулся комом пены, чтобы попытаться сбить бойца с ног. Тот подпрыгнул, затем попытался ударить клона предвестника. «Бесполезно», — подумал Голем. «Это ошибка». Предвестник поймал его локоть и почти без усилий повернулся, потянув его в направлении поворота. Небольшой толчок, и солдат упал с платформы. «С ним всё нормально», — сказала Дина. «Синий». Отступление, бегство. Как будто ему есть куда. Две скоординированные атаки кухонным ножом и топором, и крупная часть брони Тектона отвалилась, одна рукавица оказалась разрушена. «Бесполезно». На основании ладони гигантской руки приземлился ещё один предвестник — Фестиваль открыла огонь десятком сфер, но враги с непринуждённой лёгкостью уклонились от них. Она изменила свойства своих снарядов, сделав их самонаводящимися. Предвестники уклонились и от этих, умудрившись при этом вывести сферы на такие траектории, которые вели к драконьему зубу и шевалье. Ей пришлось остановить и вернуть их. Шевалье взмахнул мечом и посреди замаха сделал выстрел, пытаясь попасть предвестника, стоящего на кончике пальца растущей руки. Обе атаки не достигли цели. Ближайший к нему предвестник, словно играючи, шагнул вперёд и ткнул разделочным ножом в щель забрала Швалье. В здоровый глаз осознал голем. Никто так и не успел понять, какая у предвестника сила, пока однажды он просто не ищел с лица планеты. Такова была жестокая реальность. Не на все вопросы находился ответ. Лучшим предположением оставалось сверхосвеномлённость о пространстве и положении своего тела. Но распознать, что Швалье был наполовину слеп, и суметь ослепить его здоровый глаз... Ещё один, держа в руках молотки с круглыми бойками подошёл вплотную к голему, и их носы соприкоснулись. Голем попытался заключить его в захват, но почувствовал только, как ткань скользнула по металлу его рукавиц, он схватил пустой воздух. Его противник присел Он ткнул коленом вперёд, ограниченное короткое движение, чтобы не дать противнику провести какой-нибудь приём. Не попал, ну естественно. В награду тяжёлый удар молотка угодил в его маску, одна линза разбилась. Он было подумал, что находился в недосягаемости, но парнишка зажал самый кончик ручки молотка между средним и указательным пальцами. Предвестник подбросил молоток в воздух, закрутив его. Голем потянулся к летящему инструменту, но удар второго молотка угодил ему по руке. Его пальцы чуть-чуть не дотянулись, и ручка инструмента скользнула по тыльной стороне его ладони. Предвестник схватил её и тем же движением врезал молотком голему в нос. «Не убивай его!» — сказал другой предвестник. «Знаю». прозвучало в ответ. Они как будто даже не запыхались. Никто не проявил успеха в сражении. Оставшийся боец драконьих зубов вроде справлялся, но всех остальных медленно и систематично избивали. Джек просто тянет резину, а они с ним играют. Не стоит давать им продолжать, он отступил только чтобы обнаружить, что один из предвестников выставил ногу и толкнул его в поясницу. Почти сразу же его пнули в живот. Не пытаясь защищаться, он прижал подбородок к ключице и позволил себе упасть. Он воткнул руку в панель с материалом тротуара. Двойной вырост, одна рука, тянущаяся из другой, столкнула шевале с ладони. Ещё одно одновременное движение. Каменная рука на стене позади него. Она росла медленней, но успела образовать уступ, и шевале приземлился туда. Предвестники уклонялись, но по своим-то он мог попасть. Ещё один толчок, на этот раз самого себя. Возможно, эгоистично... Но он не сможет никого спасти, если ему будут мешать. В тот момент, когда он сбросил себя с ладони, предвестник ударил его по ноге. Это изменило его траекторию так, что на его пути не оказалось ничего, чем можно было себя поймать. Две руки в кирпич, одна соединилась с другой. Пока они были свежими, он мог их двигать. Проблема была в том, что прижатым к телу рукам не хватало свободы движений. Неважно, он поймал себя за маску, затем подтянул себя к зданию. Ещё одна рука, ещё один уступ. Торва создала взрыв, но предвестников не задело. Они крутанулись, распределяя урон. Примерно так же, как человек, который упал с высоты, делал перекат, чтобы поглотить энергию. Они присели и отступили в сторону, подальше от зоны эффекта. «Приближается сын», — сказала Дина. «Синий голем, всё ещё синий. Я не могу использовать силу слишком много раз в день, но числа становится хуже, ответ всё ещё синий. Отступай, сверни направо, иди один или иди назад». «Кто-то должен перехватить сына!» — сказала шелкопряд по системе связи. «Нельзя позволить ему вмешаться!» «Давай ты!» — ответил шевалье. Голем глянул на небо, поискал и нашёл на краю поля битвы шелкопряд, окружённую облачком насекомых. Она взлетела. Голем стиснул зубы. «Есть более срочные дела!» Он попытался столкнуть Тектона, но предвестники перехватили его, пихнув в сторону в ту же секунду, как появилась рука. Драконий зуб сумел нанести скользящий удар. Голем не был уверен, что это был успех, потому что за ударом последовал захват за пести куском ткани. За него вступился тектон, отвлекая внимание на себя. Он ударил рукавицами, одной целой, одной сломанной. Драконий зуб получил немного пространства. Голем воспользовался возможностью и отправил бойца в безопасное место. На земле были другие предвестники, и они подходили ближе. «Даже один из этих ублюдков, наверное, смог бы нас разгромить». когда же их восемь? Мы не можем даже ранить их. Мы просто теряем время сжигаем ресурсы!» Тектон взглянул на оторву. Они как будто обменились сообщениями. Они ударили по ладони, и вся конструкция раскололась. Оторва, Тектон и пять предвестников сыпались вниз вместе с дождём обломков. Оторва и Тектон остановили падение, используя свои силы. Оторва создала взрыв при ударе мостовую. Тектон же ударил рукавицей в то же мгновение, как коснулся земли. У предвестников такой возможности не было. падение с пятого этажа, люди получили серьёзные увечья или гибли, упав даже с третьего. Наверное, предвестникам забыли об этом сказать. Посреди облака пыли и обломков юные злодеи двигались, не выдавая никаких признаков боли. Их фигуры, закутанные в чёрное, поднялись с земли, словно призраки. «Дина, поговори со мной!» Сказал Голем. «Ситуация становится хуже. Числа становится хуже во всех смыслах. Я не сдаю конкретных вопросов, но я это чувствую. Картину в целом». «Это не работает!» «Где-то есть ответ, но мы его не видим!» «Синий! Назад! Вправо! Отступление! Один! последнее это как?» «Абстракция! Ничего конкретного! Понятие имеет смысл только пока помогает тебе принять верное решение!» Он смотрел на оторву и тектона, окружённых восемью предвестниками. «Если я их брошу, как это повлияет на числа?» «Успех!» «Шансы тектона и остальных?» «Лучше, чем до этого!» «Вот что такое ад», — подумал Голем. Кошмар, который заставил Шелкопряд покинуть город, заставил сдаться. Верный путь, но, господи ж ты боже, как он отвратителен! Он прикусил губу, затем создал пару сцепленных рук и подбросил себя вверх. Достигнув верхней точки траектории, он создал ступеньку, на которую приземлился. Он повторил этот манёвр, и на этот раз ступенька, которую он создал, была на самом краю крыши. Он перешагнул на неё и бросился бежать. «Спасти Тектона. Синий или красный?» «Голем, у нас не было возможности обговорить это заранее, но тебе следует знать. Я могу сдать лишь ограниченное количество вопросов. Я сохраняла свою силу для последнего большого противостояния. Сплетница сказала, что пришло время действовать. Чуть ранее сегодня я дважды спрашивала свою силу. Ещё три вопроса я потратила, чтобы узнать, с кем мне лучше всего говорить. И она сказала мне, что... «Я для этого лучший партнёр?» «Сейчас да. Послушай». «Осталось 26 вопросов, а мы ещё даже не нашли Джека. Я не могу это выяснить». Он встал на крыше и протянул руки в стороны. Она не могла читать его мысли, так что это просто оценка вариантов. Всё слева от его носа было красным, всё справа — синим. «Красный или синий? Сейчас!» «Синий. 25». «Джек слева от меня!» — сказал он и повернулся на 90 градусов. «А теперь...» «Синий. а Моя сила...» Она теряет четкость. Сын.